Глава седьмая. На канате. Знаком и незнакомец. Больше всего неприязни люди испытывают к тем, кто им бескорыстно помог. А уж если мужчина оказался слабее женщины, как такое перенести? Когда я лезла через загородку, путаясь в своей юбке, меньше всего думала о потеплении отношений с сокурсниками. Но и такого холода, которым меня окатили на следующий день, я не ожидала. Прямо-таки возникло желание огоньком вдарить по ледяной корке взглядов, просто так, чтобы согреться. Из четверки, запечатлевшей ящеров, кроме меня, только Дэн смотрел на меня по-прежнему дружелюбно. Остальные трое принимали поздравления с видом героев, отразивших атаку демонов. Не удивлюсь, если еще через пару дней история будет звучать так. Наглая выскочка оттолкнула одного из пяти и отняла у него ящера вместе с возможностью попасть на боевое отделение. Да, а еще и чуть не разрушила щит, подвергнув опасности всех остальных. Мне не было наплевать на мнение окружающих». Не есть разница между тем, когда ты одна и когда ты одна среди людей. Как я ни хорохорилась, как ни пыталась принять равнодушный вид, а на душе было тяжело. 3 года назад в городке, соседствующем с обителью, дал представление о бродячий цирк. За 3 часа я увидела больше чудес, чем за всю предыдущую жизнь. Фокусники, жонглёры, акробаты, метатель ножей и канатоходец. Между ратушей и домом богатого купца натянули трос. На высоте 3 этажей человек шёл по ниточке. Я не дышала, пока он делал первые шаги, а потом поверила в это маленькое чудо и почти успокоилась. И тут налетел порывистый ветер. в нашей местности погода меняется постепенно, без сюрпризов. Но на этот раз, словно кому-то наверху не понравилось, что простой смертный смеет идти по воздуху, как по земле. Крынотаход д закачался. Все ахнули. Несколько мгновений борьбы, а потом он поймал ветер, почувствовал и, опираясь на него, пошёл ещё увереннее, чем прежде, раскачиваясь, отклоняясь то в одну сторону, то в другую. Он справился. Он дошёл. Вчера я была в восторженном состоянии после запечатления. Кора пыталась мне что-то объяснить, привести в чувство, говорила, что женщина не может учиться на боевом отделении, что никогда ещё девушки не ездили на ящерах верхом, что у меня будут сложности. Я понимала слова, но не суть. А сегодня, проснувшись, пришла в себя и поняла, что я натворила. Я только-только начала привыкать к академии, лавировать между шпильками Леры, настороженностью своих сокурсников, почтительным отношением одних преподавателей и пренебрежительным других. А теперь я на канате под порывами ветра. Кто просил меня лезть на помощь? Как теперь выкручиваться? Ячь ещё уже не передать другому человеку. Да и сама мысль об этом вызывала у меня болезненное ощущение. Вроде магистр хоть и удивился, но принял как данность мою связь с Рокси, и в то же время сам по себе магистр не вызывал у меня доверия. Я зависла над пропастью, ещё не понимая, откуда дунет в следующий момент. Первый порыв прилетел от Леры. Мастер Гред, вы не могли бы отсадить её с нашего столика туда, где ей место? Я только что вошла в столовую, Лера ещё не видит меня. Инспектор, он же куратор, стоит ко мне спиной, скрывая от возмущённой красавицы. И где же ей место? Голос куратора способен заморозить любого, кроме разгневанной брюнетки. Среди тех, от кого несут на возах. Лера машет рукой в сторону длинных столов. По утрам она чистит свою ящерицу, а потом является сюда и портит нам аппетит. В этот момент я выныриваю из-за спины куратора, и Лера наконец-то замечает меня. Она фыркает и вздёргивает нос, демонстрируя полное отсутствие смущения. В самом деле, господин куратор, я тоже хотела вас об этом попросить, мило улыбаюсь я. Запах навуза не столь снокшибательный, как нежные дамские духи. Боюсь перепугать Компот с адиколоном. Вот видите, это деревенщина хамит мне, поэтому она и будет сидеть здесь. пока не научится манерам и деликатности у вас, леди. Что это сейчас было? Над кем издевается наш куратор? Лицо Леры покрывается красными пятнами. Она шипит: "Я так этого не оставлю!" И совершенно не изящно плюхается на стул. А я спокойно усаживаюсь напротив неё. М-м, да сегодня творожники пышные, с поджаристой корочкой. После лериного выпада я решил не заморачиваться с этикетом. Мы деревенщины привыкли кушать по-простому. Оглядываю стол и вижу божественное варенье из альвы, то, что надо. Щедро накладываю его на творожник, подцепляю вилкой огромный кусок и впиваюсь зубами. Обалденно. «Это лучшее, что я ела в жизни!» Приоткрыв глаза, вижу, как Лера с возмущенно выпрямленной спиной аккуратно нарезает творожник ножичком, накалывает на вилку крохотный кусочек и манерно, оттопырив мизинчик, подносит ко рту. Само великосветское изящество. Так и голодной можно остаться. «Видела магистра Рейнера?» Это появилось с опозданием Терри. «Он придет?» – оживляется Лера. «Уже?» К нему приехал. Терри стреляет глазами в сторону входа. «Кто?» Ох, какой мужчина. Мне очень хочется повернуться, но неудобно. Опять Лера подумает, что я пялюсь на её красавчика. Да и с самим магистром взглядом лучше не встречаться. Он настолько самоуверен, что даже не усомнится в моём к нему неравнодушии. В этот момент мне попадается творожник с бледной корочкой. Я недолго колеблюсь, вилкой ставлю недостаточно прожаренную лепёшку на ребро, зажигаю огоньёк на указательном пальце и направляю тонкий язычок пламени так, чтобы он обтекал творожник со всех сторон. Короткое пых, а Лера вздрагивает от неожиданности, но я получаю то, что хотела. Любуюсь цветом своего творения и вдыхаю аромат, не замечая, что мы уже не одни. Эффектно. Звучит над моей головой голос Рейнера. "Но глупо. Ты бы поберегла энергию, рыжая. Она тебе пригодится на тренировке". Он наклоняется так близко, что я чувствую его дыхание на макушке. "Не думай, что я стану нянчиться с тобой из-за того, что ты женщина. Боевое отделение это не танцульки". На губах Леры появляется извивительная улыбка. Меня поставили на место, хоть и не при всех. Но мне уже не до неё и не до того, чтобы держать лицо. Моё сознание раздваивается, или нос нагло врёт. Сквозь запахи еды, лерин и благовония, и тяжелый дух магистра мне мерещатся кедр и можжевельник, и еще тот самый пряный терпкий аромат, которого здесь просто не может быть. Магистр Рейнер выпрямляется, голос его теперь звучит высоко надо мной. «Познакомьтесь, девушки, прибыло долгожданное подкрепление. Магистр Румер поможет мне тренировать новобранцев и новобранку. Представляешь, Рум, впервые за все годы у нас дама на боевом». И я уже не удивляюсь, когда в многоголосый шум столовой вплетается знакомый хрипловатый голос. В Предгорье женщина воюн не редкость, сам знаешь. Моей Мурашке на этот звук начинают уже привычно голубь по спине. Но не в столице. Здесь это в Диковинку. А у вас в Предгорье тоже принято обсуждать человека, словно его тут нет. Не выдерживаю я, резко поворачиваясь, решительно глядя в синие глаза. Дерзкая, с удовлетворением заключает магистр Рейнер. Ну, вообще-то, девушка права, мог бы и представить. Не поддерживает его тон мой знакомый-незнакомец. Мой главный соперник на грядущих состязаниях, а также земляк и друг Рум. А поскольку ближайшие полгода он будет помогать мне дрессировать адептов боевого отделения, то для вас магистр Румер. Рум, познакомься, это госпожа Лера Лейн, дочь первого из девяти. Надо же, я и не знала, что она дочь одного из верховных магов. Если это так, почему я не чувствую в ней мощи огня? или на детях магов природа отдыхает. Но статус есть статус. Теперь понятно, почему Рейнер так вокруг неё скачет, и слова Леры о том, что на таких, как она, женятся, тоже понятны. Не сомневаюсь, что новый магистр тоже оценит высокомерную брюнетку. Он медленно переводит взгляд на Леру. О, что творится с нашей красавицей? Куда делась ядовитая ухмылка? Лера, самонежность. А уж чего стоит глубокий вдох, поднимающий обестово высокую грудь. Эту выдающуюся часть просто невозможно не заметить. Зато мне почему-то трудно дышать. Ещё мгновение, и я себя выдам. Чувствую, как кровь приливает к щекам, стучит в ушах. Я плохо слышу, о чём они говорят. Мне надо как можно скорее взять себя в руки. Мне нет до него никакого дела. Всему виной его наглое поведение в трактире. Он оскорбил меня, и поэтому я сейчас нервничаю. Когда магистр Рейнер знакомит своего друга с Терри, я уже спокойно и даже могу удивиться. Оказывается, Терри — дочь жреца Храма Огня. И хотя этот храм далеко от столицы, но статус Терри ненамного ниже Лериного. Остается только понять, что делаю я в компании столь высокопоставленных особ. Рейнер тоже не понимает и представляет меня как... А-а-а, а это наша знаменитость, госпожа Тея. Не далее, как позавчера, она запечатлела ящера. Она у нас немного... Необычная из дальней провинции. Не выдерживает Лера. Ну не думаю, что её провинция дальше моего предгорья. Магистр Румер смотрит на меня смеющимися глазами. Он что, решил, что меня надо защищать от Леры? Сама справлюсь. Но приятно. Меня ещё никто никогда не защищал. И вообще, он ведёт себя так, словно мы встретились впервые. Наверное, понял, что его поведение в трактире вышло за рамки, или встретил по дороге другую жертву. Он же канах При этой мысли сердце в моей груди болезненно сжалось. Выручил Рейнер. «Так, а что это мы все еще здесь сидим? Рыж... Госпожа Тея, у вас через полчаса тренировка. Вы собираетесь в этом платье скакать на ящере?» «Ой!» Забыв обо всем, я резко вскакиваю. Вилка летит на пол. Тарелка звякает. Лера закатывает глаза. «Да уж, я необычная. Столичные леди двигаются плавно и медленно. Куда нам, провинциалкам?» К Хангу церемонии у меня проблема с одеждой для тренировок. А можно будет посмотреть на это зрелище? Слышу за спиной томный голосок Леры. У тебя что, нет занятий? Есть. Но ради того, чтобы посмотреть, как эта выскочка вывалится в грязи, я пропущу что угодно. Лера. Мне показалось, или Терри ее отдернула? С чего бы это? Но задумываться некогда. Вот сейчас у меня реальная проблема. Как я не подумала, в чем я буду, как выразился магистр, скакать на ящере? Амазонки а-ля Лера у меня нет. Да и сидят в амазонках боком на седле, красиво покачивая задом. Скачками это не назвать. «Кора!» — кричу, влетая в нашу комнату. Я видела, что в столовой ее уже нет, а значит, она должна быть здесь. «Выручай! Мне надо добыть где-то штаны!» «Что?» — ее глаза округляются. «Штаны!» Пытаюсь говорить медленно и отчетливо, а заодно выровнять дыхание, так как последнюю часть пути я бежала. А на середине пути, поворачивая за угол, вылетела в огромную «Ханк побери!» «Это же была Лали!» Кажется, я успела крикнуть «Извините», даже не сообразив, что это она. Надеюсь, я не сильно в нее врезалась. «Ты в своем уме?» «Нет!» — отвечаю резко. «Мне нужно в чем-то ездить на ящере верхом, как парни!» «Но ты же не наденешь мужскую одежду!» «Кора! Я сейчас готова надеть все, что угодно!» «Только...» Это, что угодно, надо ещё найти. Если я свалю с срокси в платье, ногами вверх, вряд ли это будет более прилично. Ты можешь попросить у Денна запасные штаны, ведь вы с ним общаетесь. Но он же в два раза больше тебя, ты в них утонешь. И как ты пойдёшь в мужской одежде по коридору? Не знаю. Я в отчаянии опустилась на стул. Может, широкую тунику сшить посередине внизу, чтобы как две юбки было? Но не успеть. Где была моя голова вчера? Есть идея. Кора бросилась к дверям, которые именно в этот момент открылись. Не успев затормозить, моя подруга слёту врезалась в большую и мягкую, это я недавно проверила, лали. Партнеха охнула, но её величественное вплывание в комнату даже не замедлилось. Зато Кора отлетела назад, и споткнувшись о непонятно откуда взявшуюся Несси, плюхнулась на ковёр. Что-то многовато для одного раннего утра. Вас что? Кто-то кипятком аж парил? Носитесь, нападаете на беззащитных людей. Беззащитная Лали, уперев руки в бока, нависла над корой. А у меня в голове уже вспыхнула новая мысль. Я, как утопающая за соломинку, схватилась за нее. За мысль, разумеется. Портниху сравнивать с соломинкой мне бы не пришло в голову. Госпожа Лали... Лали, девочка, просто Лали! Что у тебя стряслось? Тебе не понравились наряды, которые я тебе сшила? Что, вы они прекрасны? Только сейчас я соображаю, что так и не поблагодарила Лали за тенеское ко платье, которое висит у меня в шкафу, оставшееся самым любимым, зелёное на мне, то та же, ворчит Лали. Ну а сейчас что за переполох? Штаны для верховой езды. С отчаянием в голосе говорю я, не ожидая, что меня сразу поймут. А, наслышена о твоих подвигах, как же? А что так поздно сообразила? Ну-ну, только не зареви мне сейчас. Лали, кряхтя, поворачивается к двери и командует: "Поня". Из-за её широкой юбки появляется девчонка-подросток. "Вот, госпожа", она подтаскивает кровать и сумку, раскрывает её и бережно раскладывает три комплекта непривычного вида одежды. На первый взгляд, это платье, но внизу каждое из них расдваивается на два колокола. Это именно то, о чём я только что говорила. Широкая туника, разрезанная между ногами пополам, и каждая часть сшита вокруг ноги. То есть, э, у каждой ноги теперь своя юбка. Но, Лали стоит подбоченясь. Только попробуй сказать, что я тебя не спасла. Как вы догадались? От растерянности мой голос звучит хрипло, но ну, не сама, конечно. Меня попросили. Кто? Ты одеваться будешь? уходит от ответа Лали, и я спохватываюсь. "Надевай чёрное", командует она. "Поверь, девочка, первое знакомство с ящерами заканчивается полётами, и не вверх, а у всех почему-то одинаково вниз. В синем и зелёном будешь красоваться, когда научишься ездить. А как его надевают?" В растерянности разглядываю наряд, который никак не натянуть привычным манерам через голову. «Поня, помоги госпоже, и ты тоже!» Последние слова адресованы Коре. «Сама бы я точно не справилась. В странное одеяние можно попасть, натягивая его снизу через ноги. А уж потом Кора совместно с Поней зашнуровали верхнюю часть». «Лали!» — выдохнула я, глядя на себя в зеркало. «Но это же неприлично!» Что именно невозмутимо интересуется Партниха, а по-моему, божественно, осторожно влезает в разговор Кора и заслуживает одобрительный взгляд Лали. Я снова изучающе оглядываю своё отражение. С нижней частью всё нормально. Когда ноги стоят вместе, кажется, что я в обычном платье. Но вот верх. Я пытаюсь сутулиться, но луч от этого не становится. Грудь настолько туго обтянута, что эластичная ткань не скрывает формы. И это при том, что наряд чёрный и непрозрачный. «А-а-а!» — насмешливо тянет Лали. «Все с тобой понятно, дикая девочка. Ты привыкла к балахонам. А на бал в императорский дворец в мешке из-под картошки пойдешь?» Я невольно фыркнула. «Скажете тоже, где я, а где императорский дворец?» Ну я бы не зарекалась, с твоей фигуркой я бы на меньшее не рассчитывала. Торнадо по имени Лали неожиданно оказывается совсем рядом. От чувствительного хлопка между лопаток я непроизвольно вскрикиваю. Девочка, запомни вот эту точку. Лали тычет мне пальцем ровно в центр груди. Представь, что к этому месту приклеена ниточка, и она натянута вон туда, ровно посерединке, между вперёд и вверх чуть-чуть. Именно этой точкой тянешься и именно туда. не так сильно. Легонько. Как учили меня, грудь должна смотреть вперёд, не вызывающе, но нежно. Спинку не прогибаешь, а тянешь голову вверх, словно у тебя на голове кувшин с водой. Я фыркаю от смеха. Что такое? Сердито хмурится Лали. Простите, но сегодня мне впервые придётся залезть на ящера. Мне бы просто на нём удержаться. Какая спинка, какая точка. Лали хохочет. Ну да, как-то не подумала. Ну ты запомни на будущее, пригодится. И не стесняйся показывать лучшее, что у тебя есть. Ты уже неделю здесь и не присмотрелась, в чём ходят столичные девушки. Вон даже горничная твоя рассталась с деревенскими тряпками. Кора сегодня красовалась в малиновом платье, а она сама перешила его из туники, которую я ей подарила. У туники появилась талия, а у Коры грудь и даже бёдра уже не казались такими узкими. Зато я из всего принесенного от Лали до сего дня рискнула выйти к людям только в зеленом и темно-синем. Оба были сшиты для занятий, поэтому декольте в них не предусматривалось. «Простите, Лали, но я в Академии не с той целью». «А с какой?» «А вот это вопрос в лоб. Цель моего попадания в Академию мне до сих пор неизвестна, но это не значит, что я не попытаюсь добиться того, чего надо мне — стать магом и вернуться домой», — твердо говорю я. «Глупая, наивная девочка». В голосе Лали появляется горчинка. Она машет рукой, подводя черту под своими словами и командует: "Поня? Девчонка бросается к моим ногам так резко, что я вздрагиваю. Но проворные ручки уже затягивают вокруг ног какие-то верёвки. Оказывается, в подол каждой юбки вшит лента, и сейчас эти ленты плотно обхватили мои щиколотки. Новый наряд уже меньше похож на платье, но и мужскими штанами его не назвать. Лали, я просто задыхаюсь от благодарности. Беги, давай, девочка." Потом скажешь спасибо судорожно вздохнув беру себя в руки надо привыкать да и вряд ли кто-то обратит на меня внимание когда вокруг столько разноцветных девушек из высшего сословия чего стоит только наряды леры на её фоне никто и не заметит моих выступающих под чёрной тканью неприличностей сначала так и было